Екатерина Орлова. Ниса. Нежеланная жена. Автор, 2022 год. Она ворвалась в мою жизнь на короткие пять дней и перевернула ее. Свела меня с ума и вскружила голову. Заставила пойти против всех своих принципов и убеждений. Я не собирался спать с ней, но сделал это. Не собирался становиться отцом ее ребенка, но вышла так, что она беременна. Не собирался жениться на ней, но она стала моей женой. Мое персональное проклятие. Моя ведьма. Моя ниса. Она мой личный яд и сладкое противоядие в одном флаконе. Она мой вожделенный райский сад. Она моя горячая агония, в ней мощь пустыни, сила ветра, горечь слов, в ней смелые мечты, манящая свобода. Она пришла из самых жарких снов. Что видел я, с заката до восхода. Екатерина Орлова.